Глава 4. ПАДАЮЩИЙ МИР Они стояли напротив друг друга идеальным кругом на 10 игроков. Вокруг расстилалась равнина застывшей слякоти, покрытая тонким слоем воды, а в центре круга возник яркий светящийся символ – схождения рук, лап, щупалец других конечностей. Что это значит? Сотрудничество? Единство? Символ угас, и на его месте появился другой, бледный, возврата и отмены последнего действия. А в чем смысл этого знака? Что можно вернуть и какое действие отменить? Фокс не успел ничего обдумать, когда пошла волна реакций. Первым был геометрис, его фигуры пришли в движение и с тихим рокотом перестроились вверх, было сложно понять, что это значит и какую эмоцию выражает новое построение, есть ли у него вообще эмоции. Охотница вжала голову в плечи, глядя вверх, ее шерсть встопорщилась, на каждом из тысячи блоков трансформера вспыхнул красный огонек тревоги. Крестообразные прорези в масках двух высоких роботов в мантиях мигнули белым светом, они подняли головы к небу одновременно саной и снова мигнули, а принцесса охнула. И даже с хазма тихо пораженно зашипела. Вслед за быстрейшими из десятки задрали головы остальные, и у каждого вырвался сдавленный вздох или вскрик. На них падала планета. Гигантский багровый шар величиной в четверть неба рушился прямо на мир ноль, он нарастал медленно и вместе с тем слишком быстро и неотвратимо. В руке Одиссея вспыхнула и запульсировала знакомая синяя звезда. Каждый из игроков получил звезду, и одновременно с этим защитное поле древних, так надежно их защищавшее, исчезло. Резкий холодный ветер прошелся по человеку, трепля волосы и свитер фокс моментально отпрыгнул за робота он не успел даже подумать все внутри говорило прячься в следующий момент разразился ад с хазма всем телом издала страшный парализующий крик в ее шкуре открылась сотня вибрирующих ртов пор из которых вместе с визгом во все стороны метнулись тонкие щупальца Пять штук пробили беззащитного лума-весельчака насквозь, лицо Ваффу исказилось от ужаса и боли, а тело стремительно деформировалось, кричащее лицо потекло, и он за секунды превратился в сгусток управляемой плоти, всосался и влился в поток. Только что здесь стояло живое мыслящее существо, две секунды агонии, и его не стало. Лум распался на биоматериал послушной воле Селлы, стал одним из щупалец и метнулся вперед убивать следующих. Его звезда слабо вспыхнула и стерлась. Обе части Зеро стремительно взмыли вверх, избегая шквала тентаклей. Мантии роботов взметнулись, открывая дюзы в ногах, и они двойной ракетой ушли навстречу рушащейся планете. Трансформер накрылся защитной сферой из силовых гексов, такой же блочный, как он сам блоки лучше цельных конструкций сломай структуру и она мертва а блоки могут создать любую конфигурацию и пересоздать ее заново если часть разрушит то ли по случайности то ли осознанно прозрачный купол накрыл и фокса щупальца с хазмы ударили совсем рядом клацнули острыми жалами и попытались размыто быстрой тряской вбуравиться внутрь но не смогли одолеть щиты военного класса и тут же рванулись дальше Схазма атаковала сразу всех, ее щупальца удлинялись и разветвлялись суммопомрачительной скоростью, нарастая как лес раковых метастаз. Они ударили в щиты свийса и аны, острые жало вкрошились в них, вцепляясь в каждую турбулентность поля. Незнающий орден осел никогда бы не поверил, что какие-то биологические отростки способны преодолеть технологичную силовую броню, которая без труда выдержит залп из базуки. Но Одиссей знал, что способны. Уанны и свиса были обычные гражданские поля, купленные на общедоступном рынке всего лишь категории А+, прекрасные в быту, но слишком слабые для войны. Даже маленький астероид с достаточно высокой скоростью мог пробить их и мчаться дальше. Кинетический заряд из любого современного оружия причинял полю и носителю опасный проникающий урон, а залпа из плазмогана мощностью в 500-600 Н хватало и на преодоление щита, и на убийство того, кто внутри. Шипы с хазмы действовали тоньше. Они втыкались в пружинящую поверхность и обрушивали на нее град микроударов, каждый из которых проводил компактный, но мощный кинетический импульс вместе с точечным энергетическим Двойные разряды вносили десинхронизацию в структуру поля и в образующиеся крошечные невидимые глазу расхождения тут же жадно врастали микроскопические нити, у которых была одна цель — проникнуть сквозь тонкую оболочку и оказаться внутри. Новые импульсы дестабилизировали поле все сильнее и углубляли расхождение, приближая конец, на бытовых полях весь процесс занимал 2-3 секунды. Фокс увидел, как по щитам свиса прошла неровная волна, а затем во мгновение ока все пространство внутри его силовой оболочки проросло тонкими, белобурыми корнями, опутавшими старого змея с ног до головы. Корни втыкались в тело археолога, тот извивался и кричал, но совсем недолго. Биомасса ломала структуру органики и неорганики, второе пожиралось первым, чтобы восполнить потраченную энергию. Тело профессора, его одежда, прошивки и вещи превратились в единый поток плоти, который устремился дальше. Его синяя звезда упала вниз и погасла в воде. Силовые щиты Анны содрогнулись и лопнули. Одиссей успел ужаснуться тому, что сейчас произойдет, когда увидел, что внутри ничего нет принцесса спряталась и подставила под удар свой фантом, Фокс вспомнил, что у олимпиаров прекрасный стелс-технологии, где она сейчас и что пытается сделать. Шера, совершенная охотница, оказалась крепким орешком, ее пересекающиеся поля были высшего класса и щупальца сэллы не могли их пробить, а черные крапинки на белоснежной шкуре оказались фокусирующими линзами. Тонкие лазерные лучи ближнего боя вырвались во все стороны, вспороли десятки щупалец и отростков и крутанулись мельницей, перемалывая их в ошметки, а внешнее поле, на мгновение моргнувшее, чтобы сделать этот удар возможным, тут же вернулось на место. Но рассеченные ошметки превращались в дымные облака спор, облепивших шеру, сквозь их слой охотница стала почти не видна, Она рывком взбежала прямо по воздуху на антигравитационных лапах и наверху, за пределами зоны боя, резко встряхнулась. По полю охотницы прошла плазменная волна, испепеляя все живое. Парадоксально, но это убило и ее саму. Плазма формировалась меж двух полей и выплескивалась наружу через прорехи, возникающие во внешнем слое, и в момент выброса образовалась краткая обратная тяга, затянувшая внутрь лишь пару сотен микроскопических спор. Они попали не в сам кокон, а всего лишь под внешний слой, но система Шеры не засекла чужие молекулы, ведь мастера природы тоже умели прятаться. Клетки Сел сконцентрировали достижение сотен миллионов лет эволюции в десятках тысяч миров поле, нематериальный объект и энергощиты не стоят на месте, им требуется ежесекундное обновление и ротация, из-за этого они почти всегда мерцают, но ротации приводят к интенсивному движению атомов внутри кокона. Обновление, другое, третье и тайные молекулы с хазмы проникли в один из системных блоков, который управлял щитами кошки по нему прошел дестабилизирующий импульс, еще один, и в продвинутых полях шеры образовалась прореха. Споры, секунды раньше отпрянувшие от плазменного удара и выжившие, теперь хлынули внутрь, как сварм плотоядной саранчи, впиваясь в чужую плоть. Прошивки и аугменты охотницы встретили их во всеоружии, уничтожая тысячи вражеских клеток, но и сами разрушаясь под их ударами. Шера сделала страшный выбор и полыхнула плазмой, чтобы очистить кокон изнутри, у нее был лишь один шанс. Кошку окутала стремительно тающая пелена невероятных температур, ее прожгло даже сквозь термальные прошивки и блокаторы боли, изуродованная хищница утробно-мучительно завыла. Но за секунду до выжигания она не смогла сдержать инстинктивный вдох и десяток спор проникли внутрь. Все технологии и апгрейды, все инстинкты Шеры лишь отсрочили ее смерть и сделали ее более мучительной. В аугментированных глазах мелькнуло отчаяние, но не блеснуло ни слезинки. Харкая кровью в агонии в оставшуюся секунду, пока клетки Селл разрушали ее легкие, охотница ударила синей звездой себе в обожженную грудь, и чистый пронзительный импульс внезапно стер все чужеродное внутри ее мерцающего кокона. Как и в прошлой игре, звезды выполняли желания, их можно было применять разным образом, тратить на ту или иную цель. Жаль, что Шера не успела понять это раньше, а вспомнила только на краю гибели, ведь было уже поздно, она прерывисто выдохнула и умерла, разрушенная снаружи и изнутри, но не сдавшаяся. Низенький, одутловатый гуманоид недовольно стоял посреди Армагеддона, щупальца жадно молотились в него со всех сторон, снимая одно поле за другим, но на их месте появлялись новые. Словно сотни слоев тончайшей силовой луковицы, они слезали и лопались, это были самые дешевые и простые поля, которые мог пробить даже обычный импульсник, но их было бесконечное число. Генераторы, прошитые в кожу квинтилярдера, даже не вспыхивали, а просто рождали новые и новые поля. «Гора ненужной суеты!» — неодобрительно пыхнул он, крутя в коротких пальцах синюю звезду, которая в его пухлой руке казалась особенно чужеродной. Схазма пыталась опутать фигуру олигарха щупальцами и подтащить к себе, накрыть дождем кислотные слизи, но магнетроны высокой мощности на его плечах превратили хозяина в источник мягких неодолимых пульсаций, отталкивающих все вокруг, кроме воды воду он поманил пухлой рукой на которой красовалось кольцо с акватики и волны начали стекаться к олигарху закручиваясь у него под ногами словно завитой сталагмит растущий вверх и поднимающий бизнесмена совсем скоро коротышка неуязвимый и недосягаемый смотрел на все происходящее свысока из долей скуки Чуждый происходящий вокруг вакханалии, он привычно крутил в руках штуковину, похожую на металлический цветок с убийственно острыми лепестками, от взгляда на которой Одиссей удивленно поднял брови. «Разрази меня, бездна, если это не устройство выхода из реальности разработки цедаров», — подумал детектив. «С такой вещью можно отключиться от самого бытия и пережить даже взрыв сверхновой. Правда, ненадолго, только начало взрыва. На темной одежде низенького олигарха, похожей на простую рабочую спецовку, виднелось множество небольших карманов, что если в каждом из них лежит какая-нибудь редкая и космически дорогая штука, способная изменить ход всех игр? Геометрис парил на средней высоте, и вокруг него все время оставалось пустое пространство, куда не проникали щупальца, споры, дротики и мелкие раи насекомых, а также дождь и слизи. В общем, ни одно оружие схазмы, как ни пыталось. Фигуры и грани Геометриса размеренно менялись, как у кубика Рубика, и вместе с ними сдвигались пласты пространства вокруг загадочного существа. Это было завораживающе и пугающее Фокс увидел, как сдвиг пространства на третьем слое вокруг геометриса, мимолетно и без усилия срезал все пытавшиеся пробиться к нему щупальца, и это был не физический срез, а расслоение вещества сдвигом, чистое и ровное. Это даже не удар фазового меча или аннигилирующей плоскости, такого невозможно избежать, ведь смещается само пространство. Выходит, геометрис способен убить кого угодно, и никакие физические и полевые защиты не спасут, потрясающая способность. Может ли он расколоть или сместить планету? Пронеслось в голове у Фокса, ведь все эти безумные мгновения планета падала вниз. С каждой секундой становилось темнее, рушащаяся смерть занимала уже полнеба, и звезды гасли сверху и внизу в отражении, закрытые багровым шаром, до удара оставалось секунд двадцать. Столкновение неизбежно, сказал мирный, уравновешенный голос у каждого в голове. Зеро поднялся достаточно высоко, чтобы не участвовать в происходящем, и оценил ситуацию быстро и всесторонне, чтобы ничего не упустить. Он передавал мысли с помощью волновой речи, то есть излучением прямо в мозг. Сила импакта будет такова, что... Айн выдал быстрый поток данных, понятный любому современному этноиду, да, в общем-то, и старинному Фоксу масса скорость сила удара выделенная энергия температура в десятки миллионов градусов неразрушимая поверхность мира ноль не пострадает чего нельзя сказать о гостях гибель каждого из участников игры кроме охотика неизбежна прошедшие пару десятков секунд с хазма эволюционировала часть своих клеток окружавших трансформера с одисеем и сейчас направленная эволюция была завершена Тысячи маленьких листиков срослись в одну растительную мембрану, окутавшую силовую сферу, а в следующий миг мембрана издала тончайший проникающий звук на частоте, недоступной человеческому уху, но тем не менее оказывающий разрушительное воздействие на все, что находилось внутри. И силовые гексы не только не защитили Одиссея и робота от этого звука, а наоборот усилили его. Одиссей упал на колени, содрогаясь. Трансформер открыл по схазме шквальный огонь из множества блоков, часть из них вырвались из тела и накрыли чудовища всеми видами вооружений, но многие выстрелы проносились мимо, потому что неслышный крик сбивал работу систем ориентировки и наведения. Внезапно на помощь пришел геометрис, который перестал нейтрально наблюдать и обрушил на Селлу свою мощь. Пространство в центре клубка метастас где пряталось ее главное тело, взломалось и размашисто разнеслось на плоскости. Почти никакое существо не переживет такого, но куски и отростки с хазмы мгновенно распались на легионы мельчайших насекомых, и вздувшийся рой сумел избежать большой части ударов, окутав и заполонив все пространство вокруг. «Что они делают, глупцы!» – прохрипело внутри Одиссея. «Сражаются!» Но кто бы ни победил, от планетарного крушения погибнут все. Неужели схазма надеется спастись? «А она!» — теряя сознание от неуловимого звука, разрушающего его клетки, закричал детектив, «Активируй знак!» Его рука указывала в центр круга. Там оседали кровавые ошметки от зарослей схазмы, рассеченных сдвигами пространства, измолотых в кашу лазерами и вспепеленных взрывами и там светился символ возврата, отмены действия. Девушка возникла рядом со знаком, значит, она и сама догадалась и подбежала туда. Тонкая рука метнулась к символу и коснулась его. Он вспыхнул, исчез, и ничего не произошло. Схазма закричала снова, пронзительной вибрацией, сплетенной искусно и специально под то, чтобы вогнать девушку в шок. Она дернулась, схватившись за голову, и багровая планета обрушилась на них. Защитную сферу смело, блоки трансформера раскидало и взорвало, человек этого не увидел, он был уже мертв, неимоверный шквал энергии стер все живое, зеро был уничтожен ударом еще две секунды назад в воздухе, а во всех ее формах и следах дезинтегрировала теперь на земле. Геометрис абсолютным напряжением пытался повернуть окружение так, чтобы оградить себя, но сдвигающиеся пласты пространства смело, фигуры и кольца странного существа разбило, а затем разнесло в пыль. она пыталась защититься звездой древних, и четыре секунды висела в пульсирующем синем шаре, защищенная, но затем силы звезды кончились, она погасла, и Анну смело. Приземистый, одутловатый охотик завис в эпицентре Армагеддона, его защитные луковые поля лопались десятками в миллисекунду, и генераторы сходили с ума, судорожно пытаясь восполнить слои, но не успевая. Квинтили ардер задумчиво посмотрел на устройство цидаров, перебирая его короткими пальцами, словно брелок, но затем отрицательно качнул головой и аккуратно убрал в карман, после чего отключил поля и в то же мгновение превратился в пыль. Так, бесславно и бессмысленно, в первом же испытании погибли игроки седьмых и последних игр древних. Но игры еще не были завершены. Символ отмены и возврата, активированный до того, как испытание было провалено, вспыхнул в море багровых обломков, и время развернулось вспять. Невероятные силы, сравнимые с силами самой Вселенной, отматывали ее назад, энергия хлынула обратно в срастающиеся куски, темный гигант сложился и оторвался от поверхности мира ноль, сметающий вал втянулся в восходящую планету, освобождая мертвых и возвращая им жизнь, но сохраняя память о пережитом. Одиссея тряхнула и вернула в сознание, синяя звезда снова вспыхнула в руке Раи насекомых и облака спор вернулись из пепла и втянулись в фигуру схазмы, зиро в небе сложился из осколков в две фигуры, трансформер скатился воедино на земле. Охотик с потирал поясницу, опять неуязвимый, насупленный и недовольный. А она стояла в самом центре, и ее пылающий взгляд нашел Одиссея. Из пыли сросся обугленный труп шеры, ожоги стекали с него, зарастая шерстью, и вот живая охотница вскочила, издав пронзительный рык. Метастазы сел втягивались и уменьшались, возвращаясь к центру, вот из потока плоти оформился свийс, а за ним лум, и тогда все остановилось и замерло. Щупальца с хазмой дрожали от напряжения, а выгнутое тело сулило смерть, но не двигалось. Игра откатилась к моменту старта, но каждый из погибших помнил все, что произошло, помнил слишком отчетливо и свежо. Мир дрогнул, сверху потемнело. Багровая планета начала падение. Одисей вскинул руку и указал на самое главное. Знака больше нет, второй отмены не будет. Посередине круга было пусто. «В двух играх не было победителя!» срывающимся голосом крикнул Лум. Он только что испытал, каково это быть пожранным биомассой, но все равно остался историком из и таком наследия древних. «Теперь ясно, почему! Все игроки погибли!» Стоящие в круге отчетливо поняли, что третьего шанса у них нет. Если планета снова упадет, их просто не станет, и игра закончится, едва начавшись, а каждый уже не в теории знал, как он умрет. «Как мы ее остановим?» — воскликнула Ана с ужасом, глядя вверх. «Только все вместе!» — Одиссей поднял ладонь с пылающей синей звездой. «Это игровое средство, мы должны применить его правильно!» «Есть, Есть ответ!», ответ — синхронно сказали оба зеро, и первый добавил. «Направим все звезды на усиление одного игрока!» указывающие персты двух роботов простирались к каменному существу, круги и фигуры которого подрагивали будто в сомнении. Второй пояснил. «Усиленный в десять раз! Он справится!» Философ плавно отправил свою звезду-адресату. Она упала в геометриса и растворилась. Его фигуры и кольцо окутало легкое синее сияние. Все колебались и сомневались, не вполне понимая, что именно произойдет. «Это не единственный способ», — спокойно сказал первое Зеро. «Но самый забавный», — добавил второй. Конечно, Айн успел смоделировать миллион возможных исходов и просчитать вероятности выживания в каждом из них. Глупо спорить с продвинутым быстродействующим ИИ, когда совсем нет времени. «Одиссей» метнул свою звезду в конгломерат фигур, «Трансформер» тут же повторил за человеком, причем полностью скопировал позу и жест Фокса, размах его броска, а потом смирно сгрудился рядом, словно верный пес. «Может, он на меня залинковался, когда принял под свой защитный купол?» – удивленно подумал детектив. Анна и Лум отправили звезды догонку а межпланетный археолог Свийс ворчливо буркнул что-то вроде «и можно послушать, он хотя бы не тупой» и присоединился к остальным. Охотик пожал плечами и инвестировал звезду в многообещающий проект, в конце концов зона риска была постоянной средой обитания дельца и бизнесмена. Синий ореол вокруг геометрии становился все четче и весомее, Шера неотрывно смотрела на схазму, а та не обращала внимания на недавних жертв, словно они были пылью у ее ног. Селла безмолвно простерла щупальце и потянула его к геометрису, который зарокотал и стал смещать пласты вокруг себя, чтобы не дать ей прикоснуться. Чудовище рассмеялось утробным смехом и отпустило звезду, а Шера с ненавистью выдохнула и метнула последнюю. Геометрис дрогнул, его фигуры и кольца с тихим рокотом сошлись в новую конфигурацию, и, застыв в ней, он двинулся навстречу колоссальному багровому шару. «Похоже, наш топологический друг согласился на ваш план», — шипяще экстраполировал профессор Свис. «Так и есть», — величаво кивнул Зеро правый. «Существо не входит в базы данных великой сети», – добавил Левый, – «точное значение неизвестно, но язык конгломерата представляется статичной символьной системой глифического типа, построенной на комбинациях углов и плоскостей. Значит, это разумное и логично мыслящее существо, и с ним возможно понять друг друга и договориться». Геометрис пришел на помощь трансформеру, когда схазма атаковала, хотя он не помог всем остальным, когда их убивали. Сейчас в любом случае было не до того, все смотрели наверх. Геометрис взлетел уже на километр, его каменное тело стало не видно, но синее сияние вспыхнуло резким пульсом, а далекий рокот донесся до стоящих внизу. Пространство от конгломерата разом расслоилось на несколько пластов, они растянулись в сторону, как гигантские силовые крылья, пытавшиеся объять все небо крест-накрест, а затем сложились в сложный паттерн, который стал резко нарастать, словно размножающийся фрактал. Он распахнулся вверх в форме расширяющейся чаши, встретил планету и охватил ее целиком, а через секунды резко сжался, и багровый гигант исчез. Синее сияние угасло, сила звезд была потрачена, но вместе с ней растаял мрак, занимавший все небо, и повсюду воссияли россыпи звезд. «Ух!» — вырвалось у Фокса. Каждый, кто мог выдохнуть, выдохнул с облегчением. «Как только испытания древних закончится тихо сказала Шера, — и угроза всеобщей смерти минует, мерзкая плоть снова нападет, чтобы убить». Все понимали, что она права. с хазма попросил и указал Зеро-один, — «прошу вас сместиться в эту сторону». «Так будет лучше для всех», — добавил Зеро-два. Чудовище повернуло к роботам слепую голову, слегка наклонив ее с невыразимой насмешкой, а затем стремительным рывком сместилась, переползла направо. Секунда, и багровая планета размером теперь с кулак врезалась ей прямо в череп и пробила селу насквозь, вонзилась в неразрушимую поверхность планеты и от удара раскололась на куски. Значит, геометрис сместил масштабы пространства и уменьшил размер с планеты-гиганта до небольшого камня? Потрясающе! Вряд ли его раса могла вытворять подобные вещи в обычном состоянии, это стало возможно только когда существо применило силу десятка звезд древних. Все замерли в ожидании, но схазма лишь пошатнулась и утробно засмеялась. Смех сэллы в сочетании с ее безжалостной жаждой убивать неотвратимостью и мерзостью способов, которыми она это делала, было жуток. «Жизнь!» Глухо произнесла схазма, регенерируя и смыкая разорванную плоть. «Жизнь всегда найдет путь. Глупо сопротивляться ей, жалкие индивиды. Вы всего лишь частицы в единой протомассе пра». Все игроки исчезли вместе со звездами и миром ноль. Детектив оказался в абсолютной темноте и тишине, и защитное поле древних вновь охватило его с головы до ног. Он висел в самом центре пустоты, и вокруг распростерлись безбрежные бездны абсолютного ничто, пустые и бесконечные настолько, что ощущение бездонности едва не раздавило человеческий разум в первые же секунды пребывания в этом небытие. К счастью, он не успел сойти с ума, потому что напротив возник яркий светящийся знак пустой и чуть чуть незавершенный круг который становился все бледнее слабее и постепенно терялся в бесцветном ничто, но все же едва угадывался обхватив себя руками и глядя на этот знак оодисей ощутил пронзительное непереносимое одиночество но все же это был хороший знак того что первое испытание планеты судьбы пройдено И настал черед второго.